Как-то очень давно, или от директора Музея Академии наук В.В. В. Радлова, или от сибирского путешественника Потанина, я слышал сказочку, вывезенную откуда-то из глубин Монголии. В поэтической форме рассказывалось, как в соседних урочищах жили два брата, горячо любившие друг друга. Но повернулся огненный подземный змей, и раскололась земля, и разлучились два брата. И тянется душа их друг к другу, и призывают они птиц отнести их вести к любимому родичу. И ждут они небесную огненную птицу, которая перенесет их через расселину и соединит разъединенных. В этом поэтическом образе не сказывается ли сущность земного переворота, о котором в символах помнит народная память. Со мной были многие фотографии индейцев Новой Мексики и Аризоны, И я показывал их в дальних монгольских становищах. И монголы восклицали. «Это ведь монголы!» Так признают друг друга разъединенные братья. В одиноких юртах кукунорских монгол особенно поражает бедность обиходной утвари. Костюмы их очень эффектны. Их кафтаны напоминают своими живописными складками итальянские фрески год соли. Женщины с многими косичками, с и серебром ожерели. в их красных конических шапочках необыкновенно декоративны. Из дальних становищ съезжались на маленьких лошадках кукунорцы к нашему стану, дивовались на снимки нью-йоркских небоскребов, восклицали: "Страна шамбалы!" и радовались каждой булавке, пуговице или жестянки из-под консервов. Каждый маленький обиходный предмет для них — настоящий предмет гордости. И сердце этих людей пустыни открыто к будущему. В Шарогольчах вместе с окрестными монголами мы испытали бедствие от горных ливней. Наш стан находился на берегу маленького и, казалось бы, самого мирного горного ручья — В конце июля в направлении Улан-Давана, Гумбольтовой цепи, три ночи подряд раздавался какой-то непонятный продолжительный глухой шум. Мы приписывали его ветру. 28 июля в пять часов дня мы готовились к обеду, и вдруг по ущелью хлынула масса воды, превратившая в несколько минут мирный ручей в желтый грохочущий поток — и, заливая всю окрестность волнами выше одного метра, сила течения была необыкновенна. Наша кухня, столовая палатка, палатка бурят были немедленно унесены со всем содержимым. Наши ектаны поплыли, палатка Юрия была залита по колено, и всевозможные предметы уносились безвозвратно по течению. Также были разрушены и... Жестоко пострадали юрты местных монголов. Часа через два поток начал уменьшаться, а на утро мы увидели измокшую совершенно измененную местность. На месте барханов были глубокие вымаины, а вместо низин возвышались из песку и щебня новые бугры. Это происшествие еще раз подтвердило наше наблюдение о наносных слоях Центральной Азии. Исследуя многие профили возвышенности, вы изумляетесь сравнительно недавнему происхождению многих верхних слоев, а также их странному смешанному составу. Но такие характерные пертурбации, как мы сами убедились, легко меняют профили поверхности. При раскопках это обстоятельство может давать неожиданности.